«Но почему?» — спросила она Петра. «Я не хочу перечислять здесь все злодейства, за которые я давно уже должен был свернуть ему шею», — ответил Петр. «Но довольно будет и того, если я скажу, что для нас двоих, Гамбарини и меня, на земле нет места. Мы постоянно сталкиваемся друг с другом, вот и теперь». Пока я, как уже сказано, прилагаю усилия к умиротворению Европы, он пытается развязать в ней войну. Я приехал для того, чтобы помешать это сделать. «Право, я впервые слышу, что его преосвященство, кардинал Гамбарини, пытается развязать в Европе войну», произнесла королева Риккинша, обычным, ничего не выражающим тоном. Вы понимаете, что этим заявлением наносите мне оскорбление? Этикет, признался Петр, был всегда моей слабой стороной, ибо в нем содержится множество предписаний, противоречащих здравому смыслу. Я изучал его столь неродива, что так и не смог проникнуться его духом и сжиться с ним. Вот и теперь я не могу понять, как вас, мадам, могло оскорбить мое заявление о том, что Гамбарини пытается развязать в Европе войну. Королева Регенша ответила, «Но ведь тем самым вы косвенно обвиняете и меня» коронованную регеншу этой страны, в том, что я терплю такие преступные безобразия. — Отчего же, мадам? — воскликнул Пётр. Разве я обвиняю вас косвенно? — Я обвиняю вас прямо и бескомпромиссно в том, что вы... Проводя свою политику, слушайтесь фаворитов то Кончини, то Гамбарини и тем самым способствуете превращению Франции в австрийскую и испанскую колонию, чтобы папе и Габсбургам уже ничто не мешало объявить войну протестантскому северу Европы. шуме, который подняло возмущенное и перепуганное общество, подтонули слова «Браво! Браво!», которыми мальчик-король, устремив очи горе и, потрясая в воздухе кулачками, приветствовал гневное заявление Петра. — Господин Декукон, — сказала королева Регенша, когда снова царила тишина, — довольна одного моего жеста, чтобы за эти грубости вам раскаленными клещами вырвали язык. Но в моей стране, то есть в той стране, где правлю я, орудия пыток являются не средством наказания или месси, но инструментом поиска и установления правды. Однако вы уже сами сказали о себе более чем достаточно правды. По моему суждению, вы просто сошли с ума от страха перед муками Дознания. Ничем другим ваши безрассудные заявления я объяснить не могу. У меня нет страха перед муками дознания, сказал Пётр, и я это сейчас вам докажу. Собрав все свои силы, как до сих пор ему случалось лишь два или три раза в жизни, он разорвал ремень. С которым были связаны его запястья, и протянул левую руку к противню, набрал полную горсть раскаленных углей, медленно размял их между пальцев и высыпал крошки на каменный пол за стенка. Господа и дамы загудели от возбуждения и ужаса. К их носам и губам взметнулись на свои платки, пропитанные духами, которые, как известно, перебивают запах паленого человечьего мяса. — Господин Декукон, нет! Не смейте! Нет, вы не должны! — воскликнул мальчик. Король подскочил к Петру, раскрыл своими крохотными детскими пальчиками